когда я очнулся. Солнце светило в комнату. Полина сидела подле меня и странно осматривалась, как будто выходя из какого-то мрака и собирая воспоминания. Она тоже только что проснулась и пристально смотрела на стол и деньги. Голова моя была тяжела и болела. Я было хотел взять Полину за руку. Она вдруг оттолкнула меня и вскочила с дивана. Начинавшийся день был пасмурный. Пред рассветом шел дождь. Она подошла к окну, отворила его, выставила голову и грудь и, подпершись руками, а локти, положив на косяк окна, пробыла так минуты три не оборачиваясь ко мне и не слушая того, что я ей говорил. Со страхом приходило мне в голову, что же теперь будет и чем это кончится. Вдруг она поднялась с окна, подошла к столу и, смотря на меня с выражением бесконечной ненависти, с дрожавшими от злости губами, сказала мне — ну отдай же мне теперь мои пятьдесят тысяч франков глина опять опять начал было я или ты раздумала ага. тебе может быть уже и жалко двадцать пять тысяч флоринов Отсчитанные еще вчера лежали на столе, я взял и подал ей. — Ведь они уж теперь мои? — Ведь так? — Так, — злобно спрашивала она меня, держа деньги в руках. — Да они всегда были твои, — сказал я. Ну, так вот же твои пятьдесят тысяч франков! Она размахнулась и пустила их в меня. Пачка больно ударила мне в лицо и разлетелась по полу. Совершив это, Полина выбежала из комнаты. Я знаю, она, конечно, в ту минуту была не в своем уме. Ведь я и не понимаю этого временного помешательства. Правда, она еще и до сих пор, месяц спустя, еще больна. Что было, однако, причиной этого состояния? А главное, этой выходки? Оскорбленная ли гордость? Отчаяние или о том, что она решилась даже прийти ко мне? Не показал ли я ей виду, что тщеславлюсь моим счастьем? И в самом деле, точно так же, как и де Грие, хочу отделаться от нее, подарив ей пятьдесят тысяч франков. Но ведь этого не было. Я знаю по своей совести... Думаю, что виновата была тут отчасти ее тщеславие. Тщеславие подсказала ей не поверить мне и оскорбить меня, хотя все это представлялось ей, может быть, и самой неясно. В таком случае я, конечно, ответил за Дегрие и стал виноват, может быть, без большой вины, правда, все это был «Только бред. Правда, и то, что я знал, что она в бреду, и не обратил внимания на это обстоятельство. Может быть, она теперь не может мне простить этого?» «Да, но это теперь, но тогда...» Тогда ведь не так же сильны были ее бред и болезнь, чтобы она уж совершенно забыла, что делает, идя ко мне с письмом до Грие. Значит, она знала, что делает. Я кое-как наскоро сунул все мои бумаги и всю мою кучу золота в постель, накрыл ее,